приложение «Жизненный взрыв». Доктор Роберт Батлер, 1927-2010 годы, был первым директором авторитетного National Institute of Aging, я Национального Института Старения, США. В 1975 году он совершил прорыв в этой области, выпустив книгу «Why Survive?». Being Old in America. В ней он выставил на всеобщее обозрение маргинализированное положение стариков. Биография одного из первых борцов за здоровую старость смотрите Ашенбаум, Роберт Баттлер, М. Ди, Visionary of Healthy Aging, New York Columbia University Press, 2013 год.